Глава вторая Домик старого Эзры, именуемого местными жителями Стрядой, стоял у дороги в самом сердце болот, и сумрачные деревья, разросшиеся вокруг наполовину, скрывали его от взгляда, стены дома пожирали гниль, крыша готова была обвалиться. Огромные, скользкие, зеленовато белые грибы усеивали ветхое строение. Особенно густо влепили они окна и дверь. Казалось, безглазые существа силились заглянуть внутрь. Склонившиеся деревья Так переплели серые ветви, Что по браке Дом представал этим гномом Над плечом которого откалятся людоеды. Мимо домика Велась дорога, Уводившая вглубь болот, Мимо гниющих пней, Заросших кочек и кишащих змеями топи. Сколько народу Сновало взад и вперед по этой дороге, но лишь немногие видели старого Эдву. Да и то больше части лишь желтое лицо с мутным пятном сквозь заросшие грибами окно. Поистине он выглядел плотью от плоти окружавших его топий, весь включенный, узловатый и мрачный. Пальцы его казались цепкими корнями растений паразитов, а нечесанные космы свисали точно лишайники светок. Они падали на глаза, привыкшие к вечному сумруку болот. Взгляд его, лишённый живого блеска, напоминал взгляд мертвеца, но было в нём что-то, заставлявшее вспомнить о бездомных пучинах, таящихся под покровом ряски, о коварных, вызывающих содрогание пучинах. Вот эти-то глаза ныне созерцали пришельца, стоявшего перед дверью домишка. Незваный гость был высок ростом, худощав и темноволос. На лице его виднелись отметины когтей, а руки и ноги украшали повязки. За спиной его, опасливо держась в отдалении, толпился деревенский народ. «Ты ли Эдра, живущий на болотной дороге?» — спросил человек. «Ну я!» — неласково позвучал ответ. «Надо-то что!» «Где твой двоюродный брат Гедион? тот, одержимый юноша, что жил вместе с тобой?» «Гедеон? Да. «Однажды он ушел на болото и не вернулся назад», — ответствовал Эзра. «Без сомнения, он заблудился и не нашел тропы назад. Я думаю, его либо растерзали волки, либо засосала трясина, либо укусила гадюка. «И давно ли это случилось?» «Около года назад». «Так, а теперь слушай, скупец по имени Эзра». «Вскоре после того, как исчез твой кузен, местный житель... Возвращавшийся к себе домой через пустошь, подвергся нападению неведомой нечисти и был разорван в мелкие клочья. И в той поры верхняя дорога сделалась смертельно опасной. Сперва местный народ, а после путешественники, случайно забредавшие в те края, все они стали жертвами таинственной твари. Многие умерли с того дня, и ужасен был их конец. Прошлой ночью побывал на пустоши и я. Я слышал, как убегал очередной несчастный, слышал, как за ним гнались. Это был чужой человек, ничего не знавший про зло, поселившееся на дороге. Уже раненый, дважды вырывался он из бесовских когтей, и дважды чудовище догоняло и вновь хватало его. И, наконец, он умер прямо у моих ног. Умер в таких муках? что зрелище их заставило бы окаменеть и святого. Крестьяне переминались, испуганно, испуганно перешептывались, глаза эзера украдкой перебегали с лица на лицо, но Соломон Кейн по-прежнему хмуро и не мигая смотрел на него. Это был взгляд большой хищной птицы, и старый Эзер понемногу утрачивал самообладание. «Да-да, конечно», — забормотал он торопливо. «Как нехорошо». Ах, как нехорошо. Не пойму только, мне-то ты зачем об этом рассказываешь? Верно, Эзра. Нехорошо и очень печально. А теперь слушай дальше. Страшный демон явился передо мной из теней, и мы бились, бились насмерть, над телом, растерзанной жертвой. Как мне удалось одержать над ним верх, я и сам не знаю. Долгим и тяжким был наш бой. Но силы добра и света были на моей стороне, и черное зло ада не могло против них выстоять. Я возобладал над ним, и демон бежал от меня. Я погнался за ним, но не настиг. Однако прежде, нежели ударится бегство, нечистый дух нашептал мне страшную правду. Старый Эзра одичало смотрел на него и, казалось, съеживался прямо на глазах. «Зачем?» Ты мне это рассказываешь, невнятно пробормотал он. Я вернулся в деревню и все рассказал людям, продолжал Соломон Киен, ибо я понял, что мне дорога власть навсегда освободить пустоши от заклятия. Идем с нами, Эдра. Куда? выдохнул тот. На пустоши, к гнившему дубу. Эдр пошатнулся, словно от удара, потом издал бесвязный вопль и повернулся бежать. Резким голосом Кейн отдал приказ, и двое крепких мужиков сейчас же поспешили вперед и перехватили беглеца. Вырвав из его иссохшей ладони кинжал, они заломили ему руки и оба содрогнулись, прикоснувшись к его холодной липкой, словно у мертвого кожи. Кейн же стандилел им следовать за собой и двинулся по болотной дороге. Деревенские повалили следом, И те двое, что вели Эзру с немалым трудом, удерживали внешне хилого старика. Все дальше и дальше от домика уходили они, придерживаясь заросшей тропы, что вела с болот на холмы и далее на пустоши. Солнце уже опускалось за западный край небес, и старый Эзра, таращив выпученные глаза, смотрел на него так, словно не мог наглядеться. Посреди обширных торфянников Вычился громадный дуб, чем-то смахивающий на лицо. У некогда мощного дерева напрочь истлела вся сердцевина ствола. Осталась лишь догнивающая пустая оболочка. Здесь Соломон Кейн остановился. Старый Эдра корчился в руках, державших его, и невнятно подвывал.